Тима Раук снова вздохнул, его прямая спина чуть согнулась. Правда, что вы, что я? Правда, что вы? Дестаби? Не будь я Дестаби, ты бы сейчас обретался в могиле, бесстрастно отозвался Айра. Я думал, это лежит на поверхности. А лицо Тима Раука, всегда отвечавшее сменой цвета на душевные переживания, сделалось бледно-салатным, как в лодке по дороге на остров. «Дистаби», — с беспокойством подумал Крокодил, — «слово, не имеющее смысла. Как долго я живу на ра и остаюсь балбесом, будто первоклассник на лекции по сопромату. «Еще вопросы?» Тимарак наклонился вперед, зачерпнул ладонью из круглого озерца и напился, раняя капли на шорты, уже немного смятые. «Хорошо», — Айра кивнул. «Андрей, а ты хочешь что-нибудь спросить?» «Кто такой Дистаби?» Тот кто может локально воздействовать на природу материи и принцип взаимоотношения ее с идеей. И воскрешать мертвых. Я сказал локально воздействовать. Я не сказал творить чудеса, доставать животных из шляпы и летать как птица, но это, мне кажется, именно то, о чем ты спрашивал. «Нет», — сказал потрясенный Григодил, «я хочу знать, можешь ли ты воскрешать мертвых». «Могу, но не обязан», — Аира ухмыльнулся. Ты обещал отвечать честно. Я не обещал трехчасовых лекций. Крокодил посмотрел на Тима Раука. На лицо мальчишки медленно, медленно, как из пипетки, возвращалась краска. Видишь ли, это скользкая тема, другим голосом сообщила Ира. Если наше предприятие дойдет хотя бы до старта, ты узнаешь обо мне больше, чем тебе хотелось бы. Но пока твоя очередь, Андрей. Расскажи нам о себе в духе. А на самом деле я и так далее. «Меня зовут Андрей Строганов», – медленно сказал крокодил. «Я мигрант, земли, переводчик, с некоторых земных языков, разведен, есть сын, причин миграции не знаю, родного языка не помню, прошел пробу, полноправный гражданин ра, вот и все». Тим Раук насупился. В этот момент он ненавидел себя за то, что щеки его и уши, только что зеленовато-бледные, налились кровью. «Тебе все еще снится, твой сын?» – Аира прищурился. Крокодил вздрогнул. «Да? Откуда ты знаешь, что он мне снился? То, что видишь во время испытания в кругу, потом снится много раз!» И оба, не сговариваясь, посмотрели на Тима Ралка. тот втянул голову в плечи. «У тебя остались вопросы к Андрею?» – мягко спросила его Аира. «Нет», – мальчишка потупился. «У меня есть вопросы к тебе, Аира», — сказал крокодил. «Да? Что ты видел в кругу, когда сам проходил пробу? Было ведь в то время аналогичное испытание. Оно стандартное, нет?» Тимуралк удивленно поднял глаза. Аира улыбнулся. «Я видел девушку по имени Альба. Она звала меня и умирала». Он улыбался широко и открыто. Крокодил мороз продрал по коже. Меня не спрашивай, быстро сказал Тиморалк. Андрей, меня не спрашивай. Я и не собирался. Растерянно промотал крокодил. Мальчишка переменчивый, как небо. Снова был бледен и глаза его как-то слишком блестели. Твоя очередь, вкрадчиво обратился к нему Аира. Мы видишь, были в меру откровенны. Теперь ты. Меня зовут Тиморалк. Парень уже взял себя в руки и голос его почти не дорожал. Я метист». «Мой отец тень. Моя мать мертва. Моя бабушка сказала, что откажется от родства, если я приду на вызов». М -м -м, «Консула Махайрода». «Не откажется», — заверила Ира. «Пугает». «Это все?» — Тим Рока внезапно охрип. «Спрашивайте. Только...» Он умоляюще глянул на крокодила. «У меня к тебе вопрос. Еще более вкратче, начала Ира». «Что именно бабушка рассказывала тебе о моих взаимоотношениях с твоей матерью?» Мальчишка облизнул губы. «Осмелюсь заметить, консул?» «Оставь этот словесный мусор. Бабушка считает, что вы ненавидите меня, потому что я похож на моего отца. Она это не скрывает». «Насколько не скрывает, что у меня уши опухлят ее упреков», — заметила Ира. «Все? Нет». «Прекрасно», — Айр улыбнулся. «Милая Шана все-таки приличие для нее прежде всего». «Что она еще говорила?» «Она называла тебя инфантильным самцом. Она считает, что ты недостоин своего статуса», — тихо сказал Тимор Раук.